Фурик задаченно наблюдал за своей бывшей госпожой, которая со своим сектантом-мужем копала редиску и уминала за обе щеки капустные листы. Сектанты в последнее время стали какими-то странными. У друида сложилось впечатление, что местное кладбище больше кладбищем и не является. А все потому, что сир Никита, вроде так звали главного выродка, начал строить на этой земле деревушку. Сектанты завезли к себе скот, отремонтировали главные ворота, сняли все вывески и закрылись от остального города. За деревянным частоколом, разумеется, все было видно как на ладони, но понять все происходящее друид не мог. На кой черт им вообще делать свою деревню? Чего они этим добиваются? Когда он увидел среди сектантов одну старую тварь, которая и уничтожила его дерево, Фурика аж задергала, он спрыгал с ветки дуба. Упал на землю, как мешок с дерьмом, и, отряхиваясь от пыли, все же решил пройтись в это странное место. Зачем? А все просто, чтобы передать ведьме все свое возмущение и потребовать средства за моральный ущерб. Тем более, что фурик отныне раб графини Орловой. Этой странной бабе почему-то приглянулся друид, а вот почему он не знал. У деревянных ворот, за которыми виднелись старые металлические заграждения, ему навстречу вышел маг с шаром огня в руке. — Кто вы и зачем пришли? На лице блондина двухметрового роста не дернулась ни одна мышца, словно он разговаривал, вообще не открывая рта. — Фурик, — спокойно ответил горбатый старик, — пришел повидаться с одной мадамой, которая работает у вас. — Отказано, — хмыкнул блондин и сделал огонь посильнее. — У нас не любят друидов, особенно тех, которые просто заходят в гости. Фурик удивился сказанному, но спорить не стал. Зачем устраивать самому себе лишние проблемы, верно? Верно. Он развернулся и только было сделал пару шагов в обратную от деревни сторону, как у него в нагрудном кармане зазвонил телефон. Вот что-что, а мобильную связь он на дух не переваривал, потому что считал, что сотовые вышки ставят для контроля над разумом людей. Но вот отказаться от этой безделушки он не мог, потому что его госпожа Орлова настоятельно порекомендовала прилетать по звонку. «Слушаю». — сухо сказал он в трубку. — Не слушаю, — послышалась истерика по ту сторону динамика, — а рад вас слышать, моя госпожа. — Рад вас слышать, моя госпожа, — раздраженно ответил Фурик. — Что-то случилось? — Мои люди доложили, что орден Кургана пошел на поиски сибирского дракона. — все так же раздраженно ответил Друид. — Я уже вам говорил, что яичко дракона нужно только для трех зелий — мощных и сильных. Одно дарует вечное спокойствие, второе позволяет душе переместиться в другой, похожий мир, и третье – зелье манны небесной. «Ты мне решил мозги выносить?» Старая и полная истеричка завержала с новой силой. «Я и без тебя, друид проклятый, знаю, какие зелья делаются. Я тебе вчера говорила, что из города пропал один сильный травник без лицензии. И если окажется, что он нужен ордену кургана для зелья, то к нам придет комитет, а мне это не надо». Ох уж эти сраные управленцы, которые боятся всяких там комиссий и комитетов. От меня вы что хотите. Проследи за тем, где они будут и для какого именно зелья им нужна яичка. Если получится, то укради его. Если нет, то найди их базу, чтобы я прислала армию на их базу и не допустила появления комитета по незаконному обороту сильно действующих зелий. Все ясно? Ответом была сброшенная трубка. Друида сказочно раздражала это графиня Орлова, но, тем не менее, ослушаться он не имел права. Он и сам понимал, что будет с городом, если сюда заявятся существа из комитета. Будет все перевернуто вверх дном, будет убита куча причастных и невиновных существ. А все потому, что комитет не затормаживается ни перед чем. Будь то сказочно сексуальная эльфика, попавшаяся под горячую руку, или гном, который вообще под землей живет. «Ладно». Фурик топнул ногой и воткнул палку, за которую держался в землю. Пошли и посмотрим, что там за орден Кургана и с чем его едят. В следующий миг его ноги окутали корни, появившиеся из-под земли, и он перешел к подготовке к телепортации.